Глава пятнадцатая. Райское солнце склонилось к горизонту, у д а р я саду вечернее успокоение неземного полумрака. Словно лесная нимфа, г н е я с б е з ш у м н о я грациозного шла воази, скасаясь травы подолом длинного платья, обогнув фонтан, она с улыбкой предстала перед своими ангелами. Добрый вечер, что случилось? спросила она. Послушать брызги воды собрались с е м е р о Четверо генералов Небесного легиона стояли напротив трех прекрасных воительниц отряда Родослава. Крепкого сложения девушки, подуставшие из-за земную смену и чем-то озадаченные, они еще не сменили форму на платье и воздушные брюки, в ы с т а и в а я как на посту, перед своими начальниками. У каждой на поясе приглушенным железом п о б л е с к и в а л а рукоять меча, затянутые пояса подчеркивали подтянутые талии. Двое. Блондинка с длинной косой через левое плечо и темно-ореховая брюнетка расположились рядом, едва не касаясь прозрачных капель, льющегося фонтана. Их звали Александра и Аврора, древнейшие служительницы легиона, ключевые воины своего подразделения. На несколько сантиметров выше своей подруги Александра стояла, расправив широкие плечи и прямо глядя на похожие лица близнецов. Аврора пряча б е л е в ш а я вечерним светом лицо, задумчиво изучала траву под ногами. п о у д а л ь от них выбрала место с о б н я к о м третья девушка, намного ниже ростом и шире в кости, кудрявая мелкими кудряшками. Она отличалась тем, что носила меч на правом бедре вместо левого. Незаменимая левая рука генерала Родослава, воительница Мариам от рождения была л е в ш о й а г н и только ты можешь нас спасти. воскликнула она, глядя на начальницу. От кого? Не поняла Агнес. Подойдя к девушкам, она двумя руками обняла Александру и Аврору. Кто вас обижает? Они перед тобой, ответила Александра, наморщив лоб. Мальчики. Сдвинула брови Агнес. Вы что забыли, что девочек обижать нельзя? Мы не забыли. Качнул головой один из генералов. Трудно было разобрать, кто. Просто у нас военный спор вышел. О чем? Поинтересовалась Агнес, отходя от подруг и приближаясь к Мариам. Ты знаешь о сегодняшней засаде? – молвила Аврора. Нет. Я только что три часа провела в делах и еще не успела зайти к Михаилу, когда услышала, что вы меня зовете. Отрицательно качнула головой помощница архангела. А что, что-то серьезное? Боюсь, что да. произнесла Александра. Девушка начала рассказ о том, как полтора часа назад дозорная группа легиона во главе с генералом ч е с т е р о д о с л а в о м участвовала в обходе территории Южной Америки, когда они напоролись на отряд демонов, превышающий их по численности почти в полтора раза. Ангелов было восемь, сказала Александра. Пятеро мужчин, включая Рада, и трое нас. Демонов на вскидку около десяти и одиннадцати. Мы с девочками шли позади. Тут же мечи на головы вытащили и хотели на передовую р и н у т ь с я Но в этот момент генерал дал нам приказ отступить. Не поняла? Агнес взглянула на Родослава. Агнес позволь объяснить. Стоявший с краю близнец выдвинулся вперед. В отряде были демоны первой адской армии. Согласно распоряжению Архангела, я оставил женщин в укрытии и поел вперед мужчин. В итоге нам удалось разбить вероломную атаку и в таком составе. С какими потерями вам это удалось? – в спыхнула Мариам. Пусть Агнес знает, что у нас теперь трое раненых в л а з а р е т а Храфаила выйдут не ранее, чем через две недели. Еще один получил скользящее рассечение плеча, и Самрад, между прочим, тоже схлопотал хотя от лечения и отказался. Рад? Покажи рану. Агнес ступила к генералу. Ерунда, царапина. Попытался отстраниться от осмотра Родослав. Царапинка такая, в полгруди. Сложил а руки Александра. Да уж на царапину не похоже. Отодвинув край его воротника, нахмурилась Агнес. Не надо шутить со своим здоровьем, р а д Чтобы сегодня же прошло лечение, это приказ. Ладно, пройду. Опустил голову генерал. Его пальцы застегнули две пуговицы у горла. Получается из-за вашего отстранения весь спор. Агнес повернулась к девушкам. На лбу у нее прилегла неглубокая морщинка. Да, а г н и послушай, проговорила Александра. Мы с девушками настаиваем на том, чтобы нас больше не заставляли отсиживаться в кустах, а позволили свободно воевать наравне с мужчинами. Если бы сегодня мы вышли в бой, то обошлись бы без таких последствий. А я настаиваю, что у меня приказ, отозвался генерал. И я исполняю то, что мне было велено архангелом. А он вообще еще действует этот приказ? Вмешалась м а р и а м Агни, позволь заметить, что данное распоряжение в последний раз применялось сотню лет назад. К тому же мы считаем, что в сегодняшнем случае он был неверно истолкован генералом. Не пора ли вообще отменить эти ненужные предрассудки, разве они себя не изжили? приказ протянул Агнес помню я этот приказ Иродослав ты прав что на него ссылаешься тебя не в чем винить однако и вас девочки я прекрасно понимаю более того я тоже считаю что на сегодняшний день все это морально устарело давайте тогда спросим у Архангела что нам делать взял слово другой генерал и споров никаких не будет да поддержал его брат А то нам же его применять и нам отчитываться. Мы больше не хотим распри. Хорошо, я сейчас п о з о в у м и х а и л а и мы проясним ситуацию. Согласилась Агнес. а н г е л ы увидели, как помощница взмахнула ресницами и стали молча ждать. Чтобы позвать того, кто находился в райском саду, требовалось лишь в н у т р е не обратиться к нему. В размолвке тишины прошло немного минут, когда в оазис тихо зашел первый архангел. Он вышел из воздуха. И мягко ступил на траву сапогами. Здравствуйте всем, кого не видел. Поздоровался он. Приветствую, Михаил, ответили ангелы. Огни, это ты звала? Он взглянул на помощницу глубиной темных глаз. Да, кивнула она. И я и ангелы. У нас назрела проблема, и мы все вместе решили просить тебя о р а з ъ я с н е н и и твоего приказа и возможном его пересмотре. Прошу разрешить мне изложить обстоятельства дела. Я слушаю, отозвался Михаил. Агнес л а к о н и ч н о и по существу доложила факты, оправдала решение Родослава, а затем привела позицию женской части легиона. Архангел молчаливо выслушал. Что ты на это скажешь? спросила Агнес, вглядываясь в далекую черноту зрачков. Если вам нужны мои разъяснения о д е й с т в и и приказа, то отвечаю. Он остается в силе и пересмотру а также изменению не подлежит, проговорил Михаил. Радослав поступил совершенно правильно, поэтому я и не высказал никаких претензий, получив его отчет. Генерал благодарно кивнул головой. Девушки скрестились взглядами. Еще вопросы? Обратился Михаил к а Гнес. Да, ответила она. Насколько я помню, в приказе говорится, что он не распространяется на критические ситуации. Сегодня она не была такой в о с учетом численности ангелов и демонов. Критическая ситуация может возникнуть в нескольких случаях, сказал Михаил. Первое – при внезапном нападении, когда применять его уже не представляется возможным. Второе – при сжатии в кольцо, когда выпустить воинов не является реальным и остается только обороняться. И т р е т ь е когда ч и с л е н н ы й перевесили состав отряда, предопределяет невозможность исключить из боя женщин. Последний случай не содержит четких критериев и является оценочным. Также возможны и другие варианты исключений, потому что всех ситуаций не п р е д у с м о т р и ш ь В любом случае этот вопрос каждый раз разрешается по собственному усмотрению генерала или начальника группы, который принимает решение вести девушек в бой или нет. И отдает собственный приказ, обоснованный моим. Его вы и должны слушаться. Михаил умолк. Агнес посмотрела в его лицо н о п р о м о л ч а л а У кого-нибудь есть другие вопросы? Оглядел а н г е л о в а р х а н г е л Да. Аврора сделала один шаг вперед. Я прошу прощения за излишнюю у в е д л и в о с т ь Михаил, но я не понимаю смысла этого приказа. Отвечаю. Приказ распространяется не на все адские армии, а только на первую из них, потому что она опасна для девушек, и ранения мечами демонов Фарфаломея влекут непредсказуемые последствия. Мой долг оградить вас от них. Таков его смысл. Но Михаил не выдержала Александра. Я понимаю три тысячи лет назад, но сейчас не пора ли разрешить нам воевать так же, как мужчинам? Ведь мы сражаемся не хуже них. Саша, я уже объяснил, в чем дело, и ни разу не обмолвился, что вы хуже. Перевел на нее взгляд Михаил. Вы просто другие, и подход у меня к вам тоже другой, так что если нет замечаний по существу, считаю вопрос исчерпанным. Это нечестно, забунтовалась Мариам. Мы хотим сражаться, а не сидеть вечно на подхвате. Прошу тебя, Маша, никто не препятствует вам этого делать. Не надо преувеличивать рамки запрета. Умерел а р х и с т р а т и к Если обстоятельства изменятся, то он обязательно будет отменен. А сейчас считаю бессмысленным продолжение данной дискуссии. Я должен идти. Всем до встречи. Агнес, я у себя. С этими словами Михаил невозмутимо испарился. Пока войны, каждый в о д о в о р о т е своих нахлынувших мыслей давал и ему честь. бессмысленным продолжением дискуссии, проговорила Аврора со вздохом. Обожаю, когда он так говорит. Ее руки крестом сложились на груди. Да, а я, к сожалению, не очень. Поджала губы Агнес. в и д у нее был по-прежнему серьезный, и казалось, во взгляде вдруг появилась дополнительная решимость. Ладно, я тоже должна идти. Пока, девочки и мальчики. Агнес задумчиво вышла из оазиса и через несколько шагов растворилась в воздухе. Растроились? с спросил Родослав. Нет, конечно. Пожала плечами Александра. Архангелу виднее. Растроились. с Констатировал генерал, глядя на опущенную переносицу. Но ведь я бы и сам вас не о д о л л никуда, если бы не приказ. Ты бы нас дома оставил, был бы такой приказ. Заметила Мариам, я же вас люблю. Чистосердечно признался генерал третьего полка. Ну такое уж я. Мы тебя тоже не переживай. Улыбнулась за всех Аврора. Может хватит дуться друг на друга и пойдем уже погуляем, пока новая смена не началась. Вмешался другой брат близнец. Владислав, второй по рождению. Это был он. Отличная идея, согласилась Саша. Я бы сейчас с удовольствием зажгла полевые учения на местности. Опять, покачал головой Родослав. Я думал, мы х о т ь в гости сходим к кому-нибудь. Ну ладно, раз я сегодня тебе так насолил, то давай, я весь твой. Отлично, обрадовалась Аврора. Тогда, если нет возражений, три часа занятий на местности, а потом пойдем к музам. Улыбки развеяли нотки грусти, и вскоре генералы вместе с девушками покинули оазис, направляясь на пустующие просторы окраин р а й с к о г о сада. И все-таки ты не прав, Михаил. Не успел архангел появиться у себя в уголке, Агнес быстрыми шагами вошла в воздух. Я не могу спорить с тобой при в о й н а х но сейчас скажу, это неправильно лишать девушек возможности сражаться в огромном количестве случаев. По-моему, давно пора аннулировать этот дурацкий приказ. а г н и приказ вовсе не дурацкий. Я надеялся, что мои ангелы не будут так воспринимать мои действия. Проговорил в ответ архангел. Он развернулся к помощнице и стоял, сложив ладони и глядя в ее лицо. Прости. Агне сопустила голову. Я не имела в виду твои действия, я имела в виду всю эту ситуацию. Я понимаю ваши чувства. но я же не лишаю вас возможности проявить себя и в подтверждение тому то, что сто лет этот приказ не применялся вообще. Привел весомый аргумент, Михаил. Я просто стараюсь ограничить вас там, где это жизненно необходимо, и ты знаешь почему. Да, я знаю. Кивнул Агнес. Но Миша, послушай, то, что случилось тогда, это ужасно, но ведь прошло столько времени. Ну и что? Жизнь не поменялась, возразил Архангел. Еще одна дорога в ад по-прежнему открыта, и моя задача сделать все, что в моих силах, чтобы уберечь от нее вас. Но ведь мы изменились с тех пор. Наш опыт увеличился, мастерство выросло. а г н и т ты же прекрасно понимаешь, что не в опыте дело, и тем более не в мастерстве. Природа ваша остается прежней, и пока я не вижу, что такого переменилось. Чтобы можно было разрешить вам вступать в игры с адским пламенем. Кто считает это играми? Не согласилась помощница. Ты знаешь, что для меня это не менее серьезно, чем для всех остальных. Но я не вижу способа закрыть открывшиеся порталы, если нас не пускают даже попытаться. Может быть, попробуем все-таки. Хотя бы на мне. Угадаешь, что я отвечу? С одного раза. Нет. Агнес с т р я х н у л а солнечными волосами, иначе никак. Дело не в том, ты это или не ты. Его руки легли на т а л и ю Все воительницы легионы еще не готовы на такой шаг. А тебе не кажется, что ты просто перестраховываешься? Из-под л о б ь в з г л я н у л а Агнес. с т о и т ли? Тысячу лет не было новых случаев. Тысячу лет их не было, потому что и испытаний новых не было. Благодаря приказу, кстати, ответил Михаил. Стоит, Агни, вы верены мне Богом, и я отвечаю за каждую из вас. Я не хочу, чтобы по моей вине кто-то сломал свою жизнь. Из-за этих предосторожностей мы потеряли сегодня троих бойцов. Раны заживают, Агнес, но некоторые из них гангрены поражают все тело, и тогда нет уже спасения. Я и так слишком много ошибался. По пальцам пересчитать все твои ошибки. По цене каждый из них получается слишком дорого. И сейчас ты тоже можешь ошибаться, когда делаешь так, заметила Агнес. Никто не говорит, что не могу. Согласился Михаил. Но я стараюсь по возможности все учесть и поступить правильно. У фонтана п о в и с л а пауза. Казалось, все доводы с обеих сторон были исчерпаны. Ладно, тогда моя задача будет доказать тебе, что ты ошибаешься, – молвила Агнес. Хорошо, – выдохнул Михаил. Я буду рад видеть, что ты исполняешь тем самым волю Бога. в з г л я д Агнес встретился с т е м н о к а р и м и глазами Архангела. Внезапно, как вспышка всеведущего луча, ее озарил неестественный белоснежный свет, ослепляя восхищением. и обрывая вдох на середине грудь Агнезы з д р о г н у л а ресницы устремились в траву повинуясь всецело объявшему ее трепету помощница архангела опустилась на колени не смея поднять лица она ощутила как ее головы коснулись пальцы Михаила прости меня за прикосновение прошептала она я оценю мнение каждого своего ангела услышала она его голос И твое для меня важно во всем. Агнес заметила протянутую ей ладонь и, опираясь на его руку, поднялась на ноги, все еще не в силах посмотреть в эти глаза. Прости, я не знаю, что за дурные амбиции мною овладели, проговорил а Агнес. Рвение хорошее качество, однако надо отличать настоящее от ложного. Я рад, что ты это поняла сама, ответил он. Извинения приняты. Он увидел обращенный к нему взгляд. Никогда не надо быть уверенным в том, что не можешь ошибиться. п р о и з н е с он тише. е д и н с т в е н н ы й в ком можно не сомневаться. Это Бог. Он сделал паузу, сохраняя на ресницах тайну вечернего полумрака. Я несу не свою власть, она дана мне им. Его голос звучал ласково и без тени упрека, такой, каким Агнес привыкла слышать его все эти годы. Михаил почувствовал ее прикосновение. Я, видимо, забыла вдруг, что ты архангел, — молвила Агнес, подушечкой пальца трогая морщинку на лбу во всем любимого ею лица. Я подчиняюсь ему и тебе тоже. Губы Михаила тронула теплая улыбка. Власть это у д и в и т е л ь н о а огне. Я не управляю ей и даже не могу разобраться, что она означает. Мой дар сила, а не власть. Но и я могу чувствовать это как то, что ты порой знаешь сердцем и не можешь объяснить. Его взгляд устремился в д а л и потемневшего неба. Самое же главное, что ты можешь верить в благость власти всей душой, ни на секунду не сомневаясь, если она от Бога. И помни, что подкапывать тебя могут с разных сторон, но ты будешь находиться лишь в той власти, что благая и вечна, или в той, что ты признала для себя сама. Их глаза пересеклись, не договаривая н е сказанного, Агнес чувствовала, как его слова остаются в ее груди чем-то столь важным и выраженным загадкой, что он отдавал ей просто так. Михил а взял ее руку. И Агнес улыбнулась, понимая его сквозь одно лишь присутствие. Слышишь, как облака возносят аллилуйя? Негромко произнес Архангел. Свят, свят, свят, поют они во н и с о н Промолвила в ответ Агнес. Он идет петь с нами, сказал Михаил. Мгновение минуло в вечность, когда вокруг заблестали золотистые тона. И воздух среди полумрака наполнился теплым сиянием свечей и ароматом ладана. В уголке Архангела возник облаченный солнечное одеяние мужчина с такими же солнечными волосами и светло-голубыми глазами. Его звали с о л о ф и и л Архангел молитв и храмов, пятый по рождению брат высших райских духов. К краю его расшитого пиджака было прикреплено длинное перо, символ молитвенной помощи. Сопровождали архистратига двое: юноша и девушка, столь же ослепительные блондины в золотисто-серебристых одеждах. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Агнес. Проговорил архангел певучим, словно струны п с а л т и р и голосом. Его лицо о светилось лучезарной приветливой улыбкой, которую можно было узнать из тысячи. Привет. Улыбнулась Агнес. Привет, с а л ф Рад тебя видеть. Михаил п р и д в и н у л с я к брату и легким д в и ж е н и е м обнял его. Привет, ангелам молитвы. Кивнул он. Юноша и девушка заулыбались в ответ и тихо поздоровались. Как у вас дела? Поинтересовался Салофиил. Даже лучше, чем всегда, ответил Михаил. Как у тебя? А как может быть у меня, кроме как прекрасно? Глаза с а л ф ы и вправду говорили за него. У меня сегодня большое событие, и я пришел спросить, не найдется ли у вас несколько свободных часов, чтобы разделить его со мной. А что такое нам предстоит? Заинтересовалась Агнес. Я хотел пригласить вас на ночное богослужение. Сегодня один из наших монастырей празднует юбилей. Будут служить все н о щ н о е б д е н и е или д р у г и ю Все обещает быть очень красивым, ответил с а л о ф е и л Ночное богослужение? Здорово, воскликнула Агнес. Я очень хочу пойти. Ты как думаешь, Миша? Я бы тоже хотел, но вспомни, какое сегодня число? Отозвался первый архангел. Двадцать пятое. Проговорила Агнес. Я забыла. Спохватилась она. Двадцать пятого числа каждого месяца у нас подготовка к плановой инспекции земли. Для брата пояснил Архангел. Надо за полтора дня закончить сбор и обработку данных и подготовить кучу указаний и планов для проверки. Как обидно! Покачала головой Агнес. Если бы ты хотя бы пораньше предупредил. Мы бы смогли провести подготовку на один день раньше, сказал Михаил. Да я только сам сегодня узнал, ответил Салофиил. У них там тоже какие-то проблемы с ремонтом собора были, чуть было празднование не перенесли. Так значит вы не сможете? Жаль. Агне, если ты очень хочешь, я могу тебя отпустить, предложил Михаил. Я очень хочу, но Как же планы? – спросила она. Я один справлю, сиди. Разрешил Михаил. Ты уверен? Абсолютно. Считай, что у тебя выходной. Спасибо. Обрадовалась Агнес. Незачто. Улыбнулся Михаил. Хороший у тебя начальник. О таком можно только мечтать. Заметила с л ф и ю Ты не представляешь, как со мной тяжело, возразил Михаил. Думаю, начальница небесного легиона не ищет легких путей. Внезапно подала голос спутница с л о ф и и л а Все посмотрели на с в е т л о л о с у ю девушку Ангела. Изредка они сами ее находят, но только когда она выстрадала их другими, трудными. Соглашаясь, ответил Михаил. Хорошо сказал. точно и изысканно. Улыбнулась Агнес. Я думаю, что для такого кавалера, как ты, Салв, обратилась она к Архангелу Молитвы. Надо бы мне переодеться. Во что? Светло-голубой подойдет для такого случая. На твой вкус. Пожал плечами Архангел Молитвы. т в о ё б е л о е со звездами. Посоветовал Михаил. Как раз для этого мероприятия. Агнес щелкнула пальцами и через секунду оказалась окутанной длинным атласным платьем с заниженной талией, широкими рукавами и золотыми звездами на поясе и воротнике, оголявшим ключицы. Вот это! Агнес вопросительно посмотрела на Михаила. Тот кивнул. Тебе очень идет, сказал он. Отлично, одобрил Салфиеу. Агнес улыбнулась. И подойдя к Салофиилу, взяла его под руку. Пойдем? – спросила она. Полетели. Пока, Миша. Не грусти. Попрощался Салофиил. Не волнуйся. Если что, п о з о в у Габри. Успокоил первый архангел. Хорошо провести время. Пожелал он. Михаил проводил глазами испарившихся ангелов. Ощущая смешавшийся аромат ладана и лаванды, он постоял несколько секунд и направился к рабочему столу.